Глава двадцатая. Следующая встреча с невестой произошла через два часа после обеда. Нейна пришла к нему сама, постучала в дверь и перешагнула порог с решительным видом. «Мне нужен ваш совет», — сообщила она. Эрик отметил, что служанки успели вымыть свою госпожу, и непонятной краски нигде не осталось. «Буду рад вам помочь», — учтиво склонил голову Эрик. Он был сыт, доволен жизнью и решил проявить благодушие, да и перед невестой следовало показаться с наилучшей стороны. «Где здесь можно найти работников, квалифицированных, знающих, что делать?» Эрик удивленно моргнул. Вопрос его удивил. Нейна находилась не в том положении, чтобы искать работников, но она смотрела уверенно и, похоже, знала, что делает. «И вы готовы им платить?» Уточнил Эрик так, на всякий случай. Вдруг в ее родном мире все и везде делалось бесплатно. На губах невесты появилась довольная улыбка. «Конечно, так где?» «Чернорабочих в деревнях, что неподалеку от замка», — ответил Эрик. «Тех, кто, как вы выразились, знает, что делать в городе, туда ехать часа два-три в одну сторону». «А портал?» — скинула брови невеста. «А портал здесь заблокирован, у меня так точно», — честно ответил Эрик и продемонстрировал кольцо. «Видите, оно должно срабатывать при повороте камня, но...» «И давно?» — нахмурилась невеста. «С тех пор, как я тут появился». «Ясно. Что ж, значит, завтра поеду в город». «Поедем», — поправил ее Эрик. Он понятия не имел, что она собралась делать и кого нанимать, но отпускать одну не собирался, мало ли что и в голову взбредет. «Без меня и сопровождения в виде двух-трех слуг вы никуда не справитесь «Хорошо», — пожала плечами чересчур покладистая невеста. «Кстати, что за гадость тогда на меня вылилась?» «Я только и слышал о таком», — Эрик сдвинул брови, припоминая. «Это что-то вроде запрета на получение информации. Вы, видимо, упорно хотели что-то узнать. Вот ваше упорство и было вознаграждено». «И кто подобные запреты устанавливает?» «Уточнила невеста». «Ну уж не боги, точно», — весело хмыкнул Эрик. «Ваши родители, кто же еще?» «Действительно», — пробормотала задумчиво невеста. Эрик прямо слышал, как работает ее мозг, пытаясь найти ответ на неизвестные Эрику вопросы. «Ладно, спасибо за помощь. Выезжаем завтра утром как можно раньше» повернулась и ушла. Эрик недоуменно покачал головой, и вот что она задумала, а самое главное, где успела найти необходимые средства на свои желания, и ведь вела себя уверенно, значит, знала, что делает. Завтра все разъяснится, решил Эрик, зевнул, пожалел, что постельные игры со служанками на ближайшее время отменяются, и отправился мыться. За ужином надо было показать себя во всей красе. Нина привыкла на земле все свои проблемы решать самостоятельно. Какие помощники? Тут главное, чтобы никто палки в колеса не вставлял. В новом мире остались старые привычки. Нине не нужны были работники для восстановления сада, и она собиралась этих работников нанять. Пустит ли их сад — другой вопрос. Не пустят начнут трудиться в замке где-нибудь, но их усилия пригодятся. И в город Нина хотела поехать сама, раз уж порталы стали недоступными. Жених, видимо, считал иначе и навязал Нине свое общество. Она не спорила. Знающий человек, а человек ли, уж точно не помешает, да и не так скучно ехать будет. Вряд ли здешние дороги сильно отличались от сельских на земле, да и ехать придется, наверное, в карете. А значит, приключение предстоит еще то, но Нине было все равно. Главное, начать прикладывать усилия к восстановлению наследства. К ужину Нина не вышла, поела в своей комнате, ночь прошла спокойно, а утром ни свет ни заря пятеро существ выехали из замка. Нина с женихом сидели в карете, старом, плохо пригодным к путешествиям транспортном средстве. По бокам от нее на крупных лошадях ехали двое угрюмых мужиков, призванных изображать охрану. Пятым был конюх, сидевший на облучке снаружи и правивший впряженной в карету тройкой. Что кони, что охрана с конюхом, что жених, никто не проявлял энтузиазма. Все дружно зевали и хмуро смотрели вокруг. Одна Нина лучилась энтузиазмом и побаивалась, как бы ее сопровождающие не решат прикопать ее где-нибудь под ближайшим кустиком за столь довольный вид. Даже скверная дорога с ухабами и выбоинами не могла испортить Нине настроения Она едет в город за рабочими, и скоро начнется восстановление сада или замка. Ее сада и замка. Ее наследство. Рядом со звуком зевнул жених. Хорошо хоть рот прикрыть догадался, все же воспитание присутствует. «А я говорила, выезжаем как можно раньше». Нравоучительно заметила Нина и получила в ответ плотоядный взгляд. «Рано, это не с рассветом солнца!» буркнул недовольный жених. «Так и скажите, никогда не ездили в каретах?» «А зачем? Я племянник императора, у меня хватает средств на порталы». «Угу, оно и видно». Жених скривился. «Или сад, или боги, но кто-то порталы блокирует. Подобного случая не было еще ни разу. Сейчас отъедем подальше, попробую активировать одно из колец». «Сад может блокировать порталы?» — удивилась Нина. «Сад — это скопище магических созданий, и не все они хорошо изучены, так что я не удивлюсь». Жених снова зевнул, чуть не вывернув себе челюсть. «Нина, привычная к ранним побудкам, скрыла смешок. Неженка». «В городе держитесь проще. Начнете командовать, могут появиться проблемы. У вас, не у меня», — сообщил жених. «Это что за ущемление прав свободной женщины?» — вскинула брови Нина. «Вы себя в зеркале видели, свободная женщина. Вы на нищенку в своей одежде похожи, а такие не командуют». Нина недовольно фыркнула. «Сволочи!» — и здесь встречают по одежке.